Глава девятая Граф Гушин, он же мэр города Архангельска, сидел в своем рабочем кабинете и размышлял о том, насколько испортилось за последнее время его жизнь. «Раньше все было прекрасно. Он ни в чем себе не отказывал. И деньги текли рекой». Можно было просто приезжать на пару часов в свой кабинет, получать несколько пакетов с деньгами и развлекаться дальше. Но теперь все стало иначе, и приходится жить исключительно на собственные средства и жалования от государства. Нет, жалование тоже скромным не назовешь, но все равно это лишь капля в море по сравнению с былыми доходами. Теперь же Гушин физически не может получить взятку. Ведь идиоты не могут этого понять. Приходят, приносят пакеты с деньгами, пытаются как-то вручить. И вот как объяснить им, что даже если они уронят пару купюр, то граф поднимет их и вернет владельцу? Ведь присвоить их себе он никак не может. Организм сразу начинает бунтовать и никак его не обмануть. Уже пробовал. И не раз. Придумывал самые изощренные способы получения взяток, но все они заканчивались одним и тем же. А ведь взять-то хочется. Потому в последнее время у Гушина начались проблемы с психикой. Он стал меньше есть, практически не спит и постоянно сидит в своем кабинете. Даже домой не хочется, не говоря уже о всевозможных развлечениях. В общем, вся жизнь сломана. И граф винит в этом Булатова. Он сам не знает точно, Но почему-то уверен в этом. Ведь именно до его появления все было хорошо. Не было никаких проблем. И казалось, что так будет продолжаться целую вечность. Ведь серьезные проблемы появились сразу после того, как начались конфликты с Булатовым. Таких совпадений не бывает. А значит, он виновен во всем. И вообще Михаил вставляет палки в колеса многим уважаемым людям этого города одним лишь своим существованием. С этим надо как-то заканчивать иначе дальше будет только хуже. Он и так слишком быстро набирает силу, и вскоре разобраться с ним станет невозможно. А ведь как хорошо было раньше. Гушин даже улыбнулся, вспомнив те спокойные годы, когда в городе все было строго поделено, и Курчатов железной рукой управлял этим местом. Теперь же даже князь Архангельский начал наседать на мэра. Мол, почему, уважаемые люди... Постоянно жалуются, что не могут решить свои проблемы, как раньше. Гушин нахмурился, вспомнив последний диалог с князем. Тогда-то ему и пришлось пойти на крайние меры, так как он понял, что дальше так продолжаться не может. «В чем твоя проблема? Почему ты не можешь решить вопрос?» — рычал тогда князь. «Ну так, граф Булатов, разберись!» Князь не терпел отговорок от своих подчиненных, а в последнее время и вовсе готов был сорваться по любому поводу. «Но он слишком силен!» — возмутился Гушин. «Не смеши!» Мэру оставалось лишь стиснуть зубы, тогда как князь продолжал его отчитывать. А ведь князь не более чем нахальный мальчишка, который привык, что его приказы выполняются сразу и беспрекословно. И если Гушин поначалу не думал выполнять приказ, А просто создать видимость работы, то недавно его планы изменились. Ведь к нему обратились очень серьезные люди. Гушину и раньше не часто доводилось иметь дела с такими людьми, а теперь и подавно. Видимо, Булатов и им успел перейти дорогу. Собственно, эти люди обратились к мэру, чтобы предложить выход из ситуации. Выход этот заключался в том, чтобы поставить на кон свою жизнь. Все, что есть у Гушина. И тут два варианта. Либо он справится с Булатовым, либо на этом все закончится. Третьего попросту не дано. И сегодня как раз идеально подходящий день для воплощения планов в жизнь. В империи сейчас праздничные выходные дни, потому здание администрации города пустует, так что ненужных свидетелей здесь не будет. Тем более Булатов как раз вернулся домой, и лучшего момента можно уже не дождаться. Потому сейчас полным ходом идет подготовка. Все готово. Отвлекся от своих размышлений Гушин и посмотрел на троих человек, что хозяйничали в его кабинете. Практически, ответил один из них и продолжил заниматься своим делом. Мэр Архангельска снова посмотрел на этих троих и невольно скривился. Все же вид этих людей невольно вызывал сразу и отвращение, и страх. Если не приглядываться, можно подумать, что они ничем не отличаются от других. Разве что немного странная закрытая одежда, черные плотные балахоны. Но стоило взглянуть в лицо кому-то из них, как сразу становилось не по себе. Ведь на бледной коже, покрытой волдырями, виднеются черные прожилки вен. А у некоторых можно заметить наросты и бородавки, как на лице, так и на шее. Это непростые люди, и нанять их кто угодно не сможет. Все же они владеют крайне редкой темной ритуальной магией и скверны. И Гушин сразу догадался, что они не из этого мира. Даже по их разговорам, акценту, предметам, которые они используют в своих ритуалах. А еще сразу становится ясно, что эти люди явно не слабаки. Этих магов выделили как раз новые друзья Гушина для решения вопроса с Булатовым. И теперь, когда почти все готово, он начал сомневаться, а стоило ли ему ввязываться в это дело. Может, стоило просто покинуть пост мэра и уехать на южные берега необъятной империи? «Хорошо», Хорошо" — вздохнул Гушин, собравшись с мыслями. «Отступать уже поздно, и соглашение заключено, пути назад нет». «Значит, осталось только заманить Булатова». «Не забывай, время у тебя ограничено». Брезгливо проскрипел один из магов. Он всем своим видом показывал, насколько ему неприятно общаться с гушеным. Круг похищения жизни будет активен два дня. Но в это время никто другой не должен в него заходить. Конечно, я помню, слегка поклонился мэр, хотя ему было противно общаться с этими странными личностями, но страшно. Надеюсь, что так, проворчал маг и жестом подозвал своих помощников. — Накройте круг ковром, только аккуратно. — Будет сделано, о великий, — поклонились те, и вскоре красные узоры были полностью спрятаны под пестрым мягким ковром. — А можно поинтересоваться? Гушин не хотел лишний раз общаться с магами, но любопытство оказалось сильнее. — Это ведь была краска. — Кровь, буркнул один из них. — Человеческая, — побледнел мэр, а маг утвердительно кивнул. Побледнел он потому, что понимал, какие объемы крови были потрачены на создание магической ловушки. Ведь маги работали около восьми часов и использовали самые разные кисти, как совсем маленькие, так и, на удивление, большие. Причем материал они не экономили. И остается лишь догадываться, сколько жертв пришлось принести ради начертания круга. «А этот ритуал дорогой, да?» Любопытство снова взяло верх над страхом. Ты даже не представляешь, насколько. Оскалился один из уродцев, а второй усмехнулся. Он сейчас думает о деньгах, но нет, не в них суть. От этого ритуала пострадает сама душа. Гушину стало не по себе от того, насколько маг выглядел довольным от этого. И сколько же вам должны были заплатить? чтобы вы рискнули своей душой, — удивился мэр, а те снова расхохотались. «Дурак, что ли? Зачем платить своей душой?» «Мы и так слишком много рассказываем», — недовольно проговорил Мак, который все это время молчал и перепроверял заклинания, прогоняя по ним сгустки энергии. «Да поливать! Мы в этом мире легенды!» — отмахнулся тот и снова посмотрел на Гушина. «Кто сказал, что мы должны подвергать риску нашей души? Он усмехнулся и подошел к неприметной двери. Раньше мэру строго запретили заглядывать в это помещение, но теперь маг решил приоткрыть завесу тайн. Он отворил дверь, и Гушин увидел в той комнате тридцать связанных и измученных человек. Разного пола и возраста. Все они стояли на коленях и с ужасом в глазах смиренно ждали своей участи. «Вместо нас будут страдать они». Некоторое время мужчина смотрел на будущих жертв и все отчетливее понимал, насколько сильно он вляпался, согласившись на это. Пути назад не было и раньше, но теперь точно все мосты сожжены. И остается лишь принять свою судьбу. От плана отходить нельзя, и остается лишь надеяться, что все пройдет как надо. «Дело только за тобой», — проскрипел маг. «Замани его сюда, и все для тебя закончится». «А если вдруг не удастся?» — испуганно посмотрел Гушин на уродливого иномирца. «Удастся», — уверенно ответил тот. «Это заклинание без проблем уничтожит вашего перворангового одаренного. Хотя о чем это я? Оно сможет прикончить и старшего магистра». «Нужно только поставить жертву в эту точку», — он указал на ковер. «И спасения для человека уже не будет». «Если вас не затруднит, поставьте туда, пожалуйста, стул», — вежливо попросил Гушин. «А сам чего? Не хочешь?» — ухмыльнулся Мак. «Да как-то не очень», — мэр отожжел на один шаг. «И правильно. Как только вступишь в круг, он выпьет из тебя саму жизнь». С восторгом во взгляде проговорил ритуалист. хе <къем> раскашлялся один из магов, и двое других сразу подошли к нему. «Плохо. У тебя осталось слишком мало жизни. Шестой блок пятнадцатого парагона вытянул из меня слишком много сил. Но зато как получился, он идеален». «Да, брат, все так», — похлопал его по плечу маг и повернулся к слугам. «Притащите одного и забросьте в круг! Брату нужна подпитка!» «Будет сделано, о Слуги поклонились и забежали в комнату с жертвами. Из тридцати человек они выбрали самого молодого, и тот не успел даже вскрикнуть, когда его забросили в круг. Ловушка активировалась, сразу сковав жертву и пригвоздив бедолагу к полу. Тот мог лишь безмолвно открывать рот и корчиться в ужасных муках, Тогда как вокруг него образовался пульсирующий энергией и непроницаемый купол. Ярко мерцающие магические круги, состоящие из сложных цепочек рун и символов, взмыли в воздух и стали вытягивать нити жизни из тела парня, который лежал в центре ловушки. Прошли считанные секунды, и кожа молодого человека стала покрываться морщинами, волосы сидеть, а зубы выпадать. Он состарился прямо на глазах и вскоре затих, рассыпавшись в прах. Уберитесь здесь! расправил плечи явно посвежевший маг и посмотрел в сторону подсобки, откуда все это время были слышны стоны и вопли. И оттуда тоже унесите отработанное мясо. Гушин стоял в сторонке, боясь даже пошевелиться. Он видел, как умерли пятнадцать человек в подсобке как состарился и рассыпался в прах молодой человек, как маги поглотили его жизненную силу, используя сложнейшее заклинание. И это произвело на мужчину неизгладимое впечатление. Ощущение того, какая мощь сейчас заключена под ковром в его кабинете. — Так вот, как это работает! — промямлил он, чем привлек внимание ритуалистов. — Да! — оскалился один из них. За этот грех заплатили другие. Но теперь, получается, я не могу позвать Булатова. Можешь, конечно. У нас внизу есть еще мясо. Мак кивнул слуге. Приведи еще людей. Прошу прощения, владыка. Слуги поклонились. Но сколько нужно? Давай пятьдесят, чтобы точно. Заклинание получилось даже сильнее, чем мы ожидали. Мак усмехнулся, а затем задумался. «А ведь хорошо, что проверили». «Простите, но можно вопрос?» — подняла руку Гушин. «А если все получится, вы же сможете меня излечить?» Смажем, оскалились маги. «Но только, если он придет не один, пусть жертва будет со своей женой Викторией. Если сможешь это организовать, тогда мы тебя даже омолодим лет на пять». «Конечно, если ты готов рискнуть бессмертием своей души!» Гушин лишь молча кивнул и побледнел. С одной стороны, ему хотелось бы избавиться от недуга и снова вернуться к нормальной жизни, а с другой — не великовата ли цена? Да и вообще, сможет ли жизнь стать нормальной после такого? Он смотрел на то, как в подсобку заводят все новых и новых жертв, и не хотел задумываться о том, где их столько взяли. Да и в целом, куда больше его заботил магический круг. От него веет мощью, и во время его активации мужчина думал, что сам будет поражен этой темной магией. Но его спас выданный перед ритуалом защитный артефакт. Гушен полностью осознавал, что это убийство. Циничное и даже слишком жестокое. Но отступать он уже не собирался, понимая, что права на ошибку нет. Нужно провернуть все идеально, чтобы не расстроить нанимателей. Ведь они вряд ли смогут простить ошибку. По плану все должно выглядеть так, словно Булатав сам напал, и Мэру пришлось отбиваться, хотя изначально планировалось убить только Викторию, так как ее муж должен был находиться на войне. Но она, девушка, своенравная, и потому обставить все как нападение не составило бы труда. А потом графство должно было быть стерто с лица земли и об этом уже должны были позаботиться наниматели, хотя раньше Гушин считал их партнерами но увиденное здесь убедило его в обратном. «Не стоит строить иллюзий, такие люди всегда будут выше». Кстати, в этом также участвовал князь. Он заранее распорядился, что земли Булатовых после их смерти отойдут именно ему. Но никто спорить не стал, так как опустошенные земли мало кого интересуют. Маги ушли, и Гушин остался наедине с магическим кругом и самим собой. Причем неизвестно, что его пугало больше. Впрочем, долго сидеть в размышлениях не пришлось, ведь время жестко ограничено. Сейчас создатели этого ужасного ритуала спустились в подвал, ожидая, когда жертва попадет в связанный с ними круг. И мужчине очень не хотелось заставлять их нервничать. Лучше закончить дело побыстрее и забыть об этом дне. Вырвать и выбросить эту страницу из жизни. Вернуть те былые тихие, спокойные деньки, Когда можно было просто жить и ни о чем не переживать. Гушин посмотрел в окно, прошелся по комнате и, тяжело вздохнув, набрал номер помощника. Начинаем! коротко приказал он. Все согласно протоколу. Уверена, господин, уточнил на всякий случай тот. Помощник явно нервничал и совершенно не хотел исполнять план, но деваться ему некуда. Я сказал начинаем! Значит, начинаем! стиснул зубы Гушин. «Направляй бумаги прямо сейчас!» Прямо на глазах мэра города началась массовая рассылка писем с исками к Булатову. Минимум 20 штук поступит ему от городской администрации с обвинениями в рейдерских захватах, незаконном присвоении недвижимости, незаконном строительстве и все в таком духе. Дальше Гушин не считал, сколько было предъявлено претензий к графу от жителей города. Письма с исками по отношению к нему с требованием возмещения ущерба для людей, которые пострадали от захвата отеля. Причем суммы там серьезные. В общем, все городские структуры и подставные лица вдруг решили засудить Булатовых. И пусть это даже со стороны выглядит бредом, но подобное точно заставит графа зашевелиться. Просто так он это не оставит и придет разбираться. По плану он должен бросить все свои дела и примчаться сразу в кабинет мэра, тем более, что кроме самого мэра, В этом здании есть лишь несколько купленных охранников, которые дадут правильные показания в суде. Для этого была привлечена специальная охранная фирма, которая должна защищать мэра. Разумеется, фирма эта принадлежит герцогу Добролюбову и работает по всей империи. Этим людям точно поверят, а они скажут ровно то, что нужно. Подробно опишут момент, когда Булатов сам напал на Гушина и тому пришлось защищаться. По крайней мере, так было по плану, а как получится на самом деле, покажет только время. Императорский дворец. Примерно тоже время. «Ваше Величество!» — в кабинет императора зашел помощник, а старик сердито на него посмотрел. «Игнат, знаешь, что делали в Древнем Египте с теми, кто приносил дурные вести или заставлял правителя ждать? Я вот тоже не знал, а мне Клео рассказала прищурился он, но затем устало вздохнул. «Ладно, говори, что у тебя там...» «Да ничего, просто Булатов...» «Да что ж такое-то...» Император, что из силы ударил по столу, но лишь отбил руку. И тут Булатов сделал подлость, создав слишком прочный стол. Старик уже не первую неделю пытается понять, почему этот стол такой прочный, но даже ученые не смогли дать ответа. А всему виной два пьяных вдрызг друида, которым Михаил дал задание создать стол для императора. Они, кстати, тоже не понимают, почему он такой прочный. «Вызывай его в столицу!» — старик потер ушибленную руку. «Он вообще-то должен был сюда лететь!» «Ваше Величество, тут такое дело! Кажется, что в этот раз он не виноват!» — тихо проговорил помощник, а император плюхнулся обратно в кресло. «Да ну!» — опешил он. Это как? Да вот, все тоже удивились, усмехнулся Игнат. В Архангельске что-то странное творится. Там за один день поступило около двух тысяч жалоб на Булатова. То, что отель у него захватили, то, что он сам творит беспредел о его гвардия и вовсе банда головорезов, много писем с жалобами, как бойцы рода Булатовых выгоняли мирных жителей из квартир, чтобы занять выгодные снайперские позиции, и все в таком духе. В общем. «Михаила и Викторию срочно вызывают в администрацию?» «Это же бред!» — воскликнул старик. «А если он действительно пойдет, От администрации же ничего не останется. Нет, я понимаю, что Булатов немного ненормальный, но ведь и дураком его не назовешь. Я этим жалобам не верю, для него это слишком мелочно». «Согласен?» — кивнул помощник. «Человек, который смог покинуть престол грешника, явно не будет заниматься такой ерундой». Впрочем, никто во дворце не поверил в эти жалобы, даже если взять часть из них, где люди жаловались на действия Булатова во время захвата его отеля. Дело в том, что император лично распорядился проконтролировать возникшую ситуацию, и наблюдатели от империи присутствовали там, задокументировав чуть ли не каждый шаг гвардейцев. И по их докладам все прошло максимально гладко, а тут информация, что было множество пострадавших. «Ежу, понятно, что это провокация», — задумался старик. «А если он психанет, убьет ведь всех?» «Или подумает, что это произошло с вашей подачи», — добавил Игнат. «Это плохо, согласен. Аналитики что говорят?» «Собственно, я только что передал их слова», — развел руками помощник. «А еще они сказали, что Булатов легко может послать империю куда подальше» ведь мы долгое время его недооценивали, а он на самом деле приносит немало пользы и заметно старается действовать на благо нашей страны, за что получает немало проблем и в ассоциацию вносит немалый вклад. Кстати, он уже в тройке лидеров по рейтингу, и это за совсем короткий промежуток времени. Давно хотел спросить, а откуда он столько очков набрал? Император внимательно следит за списком но в последнее время стало как-то не до того. Очень уж много проблем в Империи. Так он присылает карты, отчеты, информацию. Каждый день узнаем от него что-то новое. А отдел составителей карт теперь работает только на него, — усмехнулся Игнат. И это учитывая, что события в престоле грешника ему пока не засчитали. Там надо разбираться. Непонятно, что там произошло, но известно одно. Престол на данный момент не функционирует. «Нет, мне это не нравится. Надо разобраться раньше, чем он наломает дров». Император задумался и погладил седую бороду. «Так, стоп. У меня же там сын. Он отклеил все в Северодвинск сбежал. А знаешь что, пусть Александр возьмет гвардию и наведается к Гушину, спросит, что это за дела, и разнесет там все, если это действительно какая-то провокация». «Сын любит такие дела, уверен. Лучше его никто не справится». «Вас соединить с Александром?» — уточнил помощник. «Да, соединяй». «А Булату что сказать?» «Точно. Булату срочно напиши письмо, чтобы не лез». Император расправил плечи и стал диктовать текст. «Скажи, что империя взяла дело под свой контроль, и мы разберемся сами, ему нет смысла даже лезть в это». Пусть спокойно отдыхает и занимается своими делами, ведь он под надежной защитой империи. Пу -пу -пу. Мне оставалось только качать головой и тяжело вздыхать, глядя на происходящее в Архангельске. Вика тоже сидела рядом, смотрела на экран и качала головой. Белмор и вовсе прикрыл лицо ладонями а шестнадцать голубей, расположившихся на подоконнике, не смогли просто смотреть на происходящее и отвернулись. А вот гуси оказались более стойкими и сейчас гоготали, оживленно обсуждая последние новости. Впрочем, даже не зная гусиного языка, можно понять, насколько они раздосадованы последствиями действий Империи. «Империя разберется, значит, да?» Я снова помотал головой. «Ну, они так сказали», — пожала плечами Вика. Тем временем по телевизору показывали срочный выпуск новостей, а ведущий передачи оживленно рассказывал о происходящем и показывал кадры боевых действий. По подтвержденным данным, Цесаревич Александр был захвачен в плен. В Архангельске ведутся ожесточенные бои с неизвестным противником. Достоверно известно, что наследник престола прибыл с проверкой в мэрию города и сразу же был атакован, о его состоянии ничего не известно, как и неизвестно о нападавших. Ведущий, молодой журналист, был явно перепуган и каждое слово чуть ли не выкрикивал. «Все, что мы можем сказать, это дело как-то связано с графом Булатовым, который недавно получил обвинение в общей сложности на срок в 1281 год строгого режима». «Пу-пу-пу!» — и тут меня приплели. Вот не стыдно им. «И, кстати, а почему это противник неизвестен? Тут же все предельно ясно». Даже по обрывкам кадров видно, что над городом сейчас завязался воздушный бой с участием черных истребителей нового поколения. Похожие пустыни такие же атаковали мою школу, так что связать эти действия с тремя небезызвестными аристократами не составит никакого труда. На самолетах нападающие не остановились. Голуби уже начали прочесывать город, и вскоре начали поступать первые отчеты. В море были замечены корабли, причем сборная солянка из разношерстных наемников и пиратов. Они еще на подходе обстреляли порт и тут же начали высадку десанта. Также в Архангельске появились иномирные маги, начав атаковать все подряд без разбора, отряды пехоты самого разного качества и назначения неизвестная импортная бронетехника. Мирным жителям сразу приказали оставаться в своих домах и не появляться на улицах. Впрочем, Можно было и не приказывать, ведь в городе началась самая настоящая война, и все понимали, что выйти из дома сейчас — это самоубийство. Имперские войска только начали стягиваться к городу, и на окраинах уже завязались бои. Впрочем, бои идут везде, ведь какие-то силы все же были в Архангельске. Но я пока дома посижу. Самое обидное, что в моем отеле снова засел какой-то отряд наемников из двухсот человек. Очень уж удобная позиция для размещения систем противовоздушной обороны. Сидят и сбивают полицейские вертолеты. Правда, кроме них в отеле никого нет, потому спасать своих не нужно. Джованни закончил свою работу и отгулял выходной, а теперь занимается строительством какого-то другого объекта. В общем, непонятно, что случилось. Но одно известно точно. В Архангельск пришла самая настоящая война. Конаков вовремя отправился в Тверское княжество, будто бы предвидел что-то подобное. «Ты же понимаешь, что эта ловушка была предназначена для нас?» — подметила Виктория. «Понимаю», — задумчиво кивнул я. «Но ведь не армию на меня вызывать, это же бред». «Ну так мы бы пошли туда вдвоем», — гордо расправила плечи Вика. «Да, тогда все логично». «Я не знал, что ты настолько опасна», — усмехнулся я. Хотя на самом деле некромант в гневе и правда может быть довольно опасен. Правда, это если не знать, на что способен озлобленный лекарь. Но разозлить меня трудно, ведь я почти всегда держу себя в руках и не даю волю своей темной стороне. Почти. «У нас все готово!» — в комнату забежал облаченный в доспехе Черномор. «Все системы развернуты. Люди в боевых порядках. Дети эвакуированы. эвакуированы». «Но уроки-то идут?» — уточнил я. «Конечно идут», — возмутился старик. «Вы же подготовили подземные классы». «Правильно», — поднял я палец вверх. «Война не должна быть помехой к получению знаний». «Золотые слова, Михаил», — согласился со мной Белмор. «Так и что дальше будем делать?» — уточнил Черномор. «Выдвигаемся в город или держим оборону тут?» «Если честно, пока не придумал», — вздохнул я. План только формируется, и поступает слишком много новостей. В этот момент на экране появились новые кадры, и ведущий снова завопил. Посмотрите! воскликнул он, указывая на четыре мчащихся над городом истребителя. Они выпустили ракеты и тут же взмыли ввысь, а спустя секунду на месте полицейского участка осталась воронка. Кстати, да, это не все, пробасил Черномор. Войска Гришановых выдвинулись к замку Вальдеровой нашей баронессы. Эти идиоты подумали, что я уже мертв. Усмехнулся я. Не знаю, но у них появилась серьезная армия, добавил старик, но я лишь отмахнулся. И первая стена уже уничтожена. Да ну, удивился я. Серьезно? Ага, пожал он плечами. Было применено невероятной и оружие. И что ты сделал? А что я сделаю? развел руками черномор отправил туда больше людей нурик а ты чего тут сидишь обратил я внимание на унылого защитника а что безучастно поднял взгляд он так мы же спорт не смотрим вот сижу скучаю жду когда телевизор освободится а защищать кто будет я буду кого защищать сразу оживился нургал ну вот Он пойдет и защитит баронессу», — улыбнулся я Черномору. Казалось бы, одного Нургала должно было хватить, и остальные войска отправляются исключительно ради душевного спокойствия. Но не успел защитник умчаться на помощь, как мой телефон зазвонил. «Здравствуй, Юнямин", поздоровался со своим вассалом. «Господин, вы уже видели, что творится?» — Малахов явно нервничал. «Да, как раз смотрю». «Тут такое дело!» — замялся он. Я знал, что Гришанов на баронеса полез. Разрешите мне со своими бойцами помочь? — А как же твои земли? — усмехнулся я. — Их тоже нужно защищать. — Ой, да кто на них полезет? Тут Леонид живет. Все об этом знают. Знаете, какой у меня уровень преступности? — И какой же? — Действительно, интересно послушать. Удиви меня. «Отрицательный — Отрицательный! — воскликнул он. Даже самые закоренелые морские волки ходят и переводят бабушек через дорогу общаются на «вы» и вообще ломают все стереотипы. — Ладно, тогда разрешаю помочь, — вздохнул я. — А ведь Вениамин к ней уже раз двадцать в гости захаживал, — задумчиво проговорила Виктория, когда я завершил звонок. — Ну, это дело баронское, — пожал я плечами. — Пусть баронята сами решают свои дела. На этом мы продолжили просто сидеть в замке и наблюдать за происходящим со стороны. — А что еще сделаешь? «Вмешаться в конфликт полноценно мы пока не можем, только действовать на окраинах города. Все воюют друг с другом, и царит полная неразбериха. Полиция, имперские службы из соседних городов в Архангельск, слетаются элитные отряды с задачей любой ценой вызволить Александра. Можно попросту попасть под дружественный огонь и не добиться никаких результатов». «Господин!» — воскликнул оператор боевого голубя. Шесть сотен наемников продвигаются в сторону четвертой городской больницы. «Отправьте боевые костюмы», — приказал я. «Вы уверены, что этого будет достаточно?» — засомневался оператор. «Там серьезные наемники с мощным вооружением. А, тогда добавьте бородатого голубя». «Принял», — крикнул оператор и убежал выполнять приказ. «С бородатым голубем никакой враг не страшен. В этом не сомневается никто. Нам же остается только готовиться». Конечно, ситуация не из приятных, поскольку цесаревич или в плену, или даже мертв. Но даже так рисковать своими людьми нет никакого желания, хоть и понимая, что ловушка была приготовлена для меня. И если с Александром что-то случится, тогда придется переезжать. Я, конечно, молодец и уже набрал немного силы, но против всей империи воевать не вариант. Когда у тебя столько людей, за которых ты в ответе, Но это пока. Думаю, в этом году еще рано воевать. А вот в следующем — совсем другое дело. «Продолжайте разведку и расширяйте область поисков», — приказал я. «Хочу знать, где у них штаб. Может, ударим в самое сердце операции». Пока непонятно точно, что происходит на самом деле. Известно только, что кто-то действует руками наемников из самых разных стран. Уж не знаю, как они общаются между собой. Гуси рассказали о пленных, которых удалось взять, и ни один из них не говорит по-русски. Персы, зулусы, тайцы, карибцы и даже конфедераты. Словно собирали их со всего мира. Вопрос только, кто это мог сделать. И пусть все указывает на добролюбого, но сначала стоит в этом разобраться, а как разберусь, виновные понесут наказание сразу». Добролюбов и Будаков сидели в тайной комнате и через экраны наблюдали за происходящим в Архангельске. Операция пошла не по плану, но они все равно продолжали отдавать команды по защищенному каналу, то и дело связываясь с ключевыми отрядами. Высылайте еще людей, приказал герцог. Подключить шестую и седьмую военные базы. Больше наемников для отвлечения внимания. Уверен, что стоит их тратить? Поинтересовался Будаков. «У нас на них были другие планы». «Кажется, мы облажались», — вздохнул Добролюбов. «План провалился, но в то же время у нас в Саревич. На его лице появилась улыбка. «Возможно, провал этого плана означает начало нового и захват империи ближе, чем мы предполагали. Хотя еще недавно казалось, что все продумано до мелочей и ничего не могло пойти не так». Изначально наемники прибыли в Архангельск для того, чтобы быстро захватить все принадлежащие Булатову здания. Затем основные силы должны были уничтожить графство. После чего собраться в мощный ударный кулак и направиться в порт. Там Леонид, но после смерти Михаила ему было бы нечего делать в порту. Плюс аристократы планировали заручиться поддержкой императора, чтобы он надавил на спартанца и вынудил его покинуть империю. Все же здесь Леонида не жалуют. Вот только вместо Балатова прибыл Цесаревич. Его пытались не пустить, но он силой ворвался в здание мэрии, а затем три десятка лучших бойцов прорвались в кабинет мэра, где и обратились в прах, едва коснувшись ритуального круга. Так что больше ничего не оставалось делать, кроме как захватить Александра в плен. Это открыло сразу несколько перспективных путей, Можно оставить его в плену и диктовать императору условия, или же под пытками узнавать тайны. За долгое время тайная структура, которой принадлежат Добролюбов и Будаков, настроила связи с темными гильдиями из другого мира. Так что с их помощью можно перенести сознание в тело цесаревича. Выбрать для этого кого-то верного и с его помощью править империей в будущем. Осталось лишь вытащить из Архангельска Александра, и тогда сразу откроется огромный простор для дальнейших действий. У добролюбов зазвонил телефон, и он немного удивился этому. Все же звонили по специальной техно связи, которую никак не заглушить и, главное, не отследить. Довольно недешевый способ поговорить. «Вы обещали, что убьете Булатова тихо!» — послышался крик из трубки. «Какого дьявола происходит в моем городе?» Планы изменились, князь. — Успокойся, — спокойно ответил герцог. — Кое-что пошло не так. — Мой город в огне! Мы так не договаривались! — продолжил орать не своим голосом собеседник. — Знаете, что я могу с вами сделать? — Минутку. У тебя претензии? — поднял бровь добролюбов. Ну я... — сразу замялся молодой князь. — Еще раз. — Претензии? — Нет, ну мой город просто это... — Хватит жевать сопли! — рыкнул герцог. Договоренности в силе. И если все получится, мы дадим тебе тридцать лет жизни. Или хочешь расторгнуть соглашение? «30 — Тридцать? — удивился князь. — Все верно. Мы решили дать тебе на десять лет больше. 40 — Сорок! — решил поторговаться наглец. — Подумаем. А пока свободен, — кивнул герцог. — Хотя подожди. На лице появилась улыбка. — А хочешь шестьдесят лет? На некоторое время голос в телефоне стих, но вскоре князь собрался с мыслями. «Ну, допустим, хочу...» — осторожно проговорил он. «Хочешь ли ты больше лет жизни и доказать нам, что ты можешь быть одним из нас?» Улыбка стала еще шире. «Хочу...» «Ты ведь официально признанный владелец княжества?» — уточнил герцог. «Да, все так». «Отлично. Сейчас к тебе придет человек и принесет древний свиток». «От тебя требуется поставить свою подпись кровью, и тогда ты получишь свою награду», — проговорил герцог. А у его товарищи полезли глаза на лоб от удивления. «Кровью?» — испугался князь. «Да». «И что это будет?» Предложение явно заставило его занервничать. «Это будет один очень древний способ передачи имущества. Поскольку Булатов хоть и владеет землями, но изначальный владелец этой империи, то ты можешь от ее имени распоряжаться ими. Поэтому ты подаришь земли Булатова демонам». «Каким еще демонам?» — воскликнул перепуганный парень. «Скоро сам узнаешь». Герцог не сдержал своего восторга. Все же мысль ему показалась гениальной. «У этой земли появятся два хозяина. И уж поверь, новый хозяин Булатова не потерпит». «А на какой срок?» Все же князь хотел захватить графство. Земли с демонами — такой себе актив. «До конца времен. Эти земли станут охотничьими угодьями демонов», — твердо ответил Добролюбов. «И ты должен понимать, что если хоть кто-то узнает об этом, легкой смерти у тебя не будет никогда. Тайна демонов в имперских архивах скрыта надежнее, чем информация о виновниках открытия сопряжения». Князь снова замолчал, и можно было подумать, что связь прервалась. Но аристократы слышали, как он сопит в трубку, напрягая свой разум. «Я смогу стать одним из вас?» — вдруг спросил он. «Да». «Тогда согласен. Зачем мне княжество, если я могу получить весь мир?»